На следующий день после Дикой Ночи арка и его компаньонов. Хотя в реальности прошло только 4 часа. Через окно таверны скользнул тусклый солнечный свет. Несмотря на то, что Джастис Мэн обожал выпить, он никогда не делал этого до состояния смерти. Однако после слов Рока прямо посреди вечера застолье никто из их группы больше не стал сдерживаться и начал бухать ещё яростней. К счастью, после часовой прогулки на свежем воздухе холодный ветер помог выветрить весь алкоголь. Лицо Рока, которое сейчас вернулось в прежнее состояние, они знали хорошо. «Теперь ты собираешься пойти в тёмный Силарион?» «Нет, на некоторое время это придётся отложить». «Да. Мы также обнаружили большого брата, которого искали». «Повезло вам». Джастис пытался ещё что-то сказать, прежде чем рассмеялся. «Хорошо. Ты знаешь, что будешь делать дальше?» «Нет, прямо сейчас. Замечательно». «Тогда ненадолго пойдём со мной. Хочу кое-что показать, а потом обсудить это с тобой». «Показать мне?» Арк склонил голову на бок, а Джак Тунку смехнулся. «Ха, ха ха Достижение, которого мы добились за это время. В то время, пока ты побеждал на арене, мы не просто игрались вокруг города. Достижение?» «Увидишь и поймёшь. Это не так далеко, не займёт много времени. Шамбала, не заставляй меня...» «Пошли по-хорошему!» Джастис внезапно схватил Шамбалу вместе с Арком. А почему уже с рассвета так шумно? Что за люди?» Ропот исходил из переулка, недалеко от места, где Арк и компания весело проводили время. Казалось, что там валялось трое бездомных, завёрнутых в капюшоны. Когда торговцы А, Б и В следили за Арком, то невольно заснули прямо на улице. Сонный торговец Б. услышал раздражённый шум и поднял голову из-за громких звуков Арка и его товарищей. Некоторое время он не мог прийти в себя, но вскоре подорвался с удивлением. «Старший! Старший! Вставай!» Торговец охрапел через нос и с трудом открыл глаза, после чего потёр их и нахмурился. «Что за... Что происходит? Они зашевелились!» «Кто?» Торговец внезапно проснулся и подорвался. «Чёрт! Они бухали всю ночь!» «Так почему-то кранов встали!» «Эй, просыпайся!» Торговец ударил другого в «в» и крикнул. «Вызывай наёмников, с которыми мы вчера договорились! Скажи, чтобы быстрее шли сюда!» «Я пойду за ними!» «Как обычно, связь поддерживаем через перо шёпота и действуем быстро!» Торговцы Б и В мгновенно побежали по переулку на своих коротких ножках. Торговец также быстро собрал свой багаж и последовал за арком. как же далась ты отправляешься за сокровищами!» арка и его спутники собирали большое количество продуктов на рынке. Обычно причина такого поведения заключалась в том, что планировалась какая-нибудь дальняя поездка, после того, как они собрали все необходимые вещи, то, естественно, отправились бы на охоту за сокровищами. Как и ожидалось, Арк со спутниками покинул стены города Селебрида, как только закончил с покупками. Торговец А быстро послал сообщение при помощи пирошёпота. «Эти ребята покинули Селебрид! Как скоро соберутся наёмники!» «Они ещё не готовы? Эти ребята ждали, пока я не отдам приказ. В любом случае, войны... Хорошо. Звучит неплохо. После того, как наёмники соберутся, отправляйтесь в это место». Как в шпионском фильме, торговец софтайне поддерживал безопасную связь с товарищами и преследовал арка. После того, как их группа покинула Селебрит, они отправились на гору, но через некоторое время путь, по которому они шли, постепенно сменился в ландшафте на пышную растительность. а Мне надо было немного больше тренироваться. Торговец имел плохую выносливость. Менее чем за один час он уже запыхался. Кроме того, поскольку не было никакого чёткого пути, ему приходилось избавляться от кустов перед собой. На незнакомом пути он даже спотыкался несколько раз о корне деревьев. Это все вина тёмного волка! В недалёком будущем я однозначно отберу у него тайную карту и заставлю страдать! Торговец сгорел от мести. Честно говоря, если бы не собственный энтузиазм и желание добиться своего, он бы не смог идти в ногу с целью. Следуя ещё некоторое время вдоль ручья, пышные леса в конце концов закончились. Как только Арк компании пришли куда-то, они остановились наперекур. А отличная возможность!» Глаза торговца засветились, скрытое место в гуще леса глубоко в горах. «Убежище воров?» «Нет никаких сомнений!» Я видел эти флаги, вывешенные на дикорастущие растения в гильде торговцев. Группа воров, которые супер осторожно скрываются в окрасностях Селебрида. Если так... У него в мыслях было только одно. Они пытались пройтись по головам воров, чтобы до чего-то добраться. «Небеса помогают мне!» Торговец не знал, что происходило внутри. Вероятно, ужасная битва с большим количеством пролитой крови. Это был идеальный шанс избавиться от арка. Он рассудил, что шансы на удачный улов сто процентов. Именно в этот момент подоспели торговцы Б.И.В. вместе с двадцатью наёмниками. «О, старший! Они! О, мои младшие братья! Поговорка о том, что небеса помогают тем, кто помогает себе, чистая правда! Они ничего не знают и пытаются сейчас разобраться с ворами прямо здесь, в горах!» Торговец холодно улыбнулся и крепко жил кулак. «Если мы нападём в данной ситуации, то запросто закончим дело!» Мы должны успеть раньше, чем «Синий меч» и «Тёмный волк» будут убиты ворами и потеряют наши ключи. Быстро используйте свитки, пока это не произошло. Я понял. Все слышали? Начинаем прямо сейчас. Побежали!» Торговцы А, Б смело повели наёмника вперёд. Но когда продвинулись дальше, то почувствовали что-то странное. Гора была очень тихой, хотя должны были быть звуки сражения. Что за ерунда? Иногда даже слышался смех. Торговец Б чувствовал что-то необычное и попытался остановиться. Тем не менее, это уже было неважно, поскольку торговец A уже открыл дверь и крикнул. «Синемеч! Тёмный волк! В!» Торговец А застыл на месте с каменным выражнём лица. На него мгновенно обратили внимание сотни глаз, как только двери открылись. Конечно, они уже должны были быть вовлечены в кровавое сражение. Тем не менее, ничего такого не случилось. Однако Арк и все остальные просто смотрели в ответ. «А почему вы не сражаетесь?» «Что за... кто эти панки?» «Синий меч? Темный волк?» Воры сразу же нахмурились от вида торговцев и наёмников. Да, это было то самое достижение, которое упоминал Джастис в Селебриде. Он говорил о ворах, собранных вместе. Джастис Мэн случайно реабилитировал воров. А два дня назад ему удалось найти старого Хёна, которого он искал. Старый Хён был боссом бандитов по имени Ван Кнуни, со 150 уровнем. При обычных обстоятельствах они не осмелились бы сражаться с ним, но у Джастис Мэна были резервные силы, воры, которые слонялись вокруг Селебрида, и уже были реабилитированы. Джастис возглавил массовое наступление на Вангнуни, и после долгого кровопролитного сражения тот сдался и тоже был реабилитирован. Таким образом, общее число воров, которые оказались под крылом Джастис Мэна, насчитывало 300 НПС. Торговцы оба и вы поняли, что что-то было не так. «Старший Ним?» — торговец мгновенно вспотел. Несмотря на то, что они трое оцепенели, торговец вы случайно использовал один из свитков. Изначально он желал воспользоваться свитком кражи арки, но рука немного дрогнула, и целью оказался вор случайной целью. Выбранным вором оказался старец Хён Ним, Ванг Нуни, который посмотрел на торговца вы равнодушным выражением и засмеялся. «Что за... Вы пытаетесь меня обокрасть?» э, «Нет, эм...» э... Торговец оловил ситуацию слишком поздно, но попытался выйти из положения, однако Джастисмен улыбнулся и сказал. «Эй, парни, каков наш девиз?» «Одной рукой зарабатываем еду, другой помогаем нуждающимся. В течение одного дня делаем хотя бы одно хорошее дело, и злодей, который не раскаивается в совершённых проступках, подлежит жёсткому прессу!» Две сотни воров с холодком ответили. Это «Отлично! Запереть двери!» «Да!» Воры внезапно подошли к двери. Несмотря на то, что торговцы и наёмники попытались отступить, их путь всё равно был заблокирован. Ситуация заставила серьёзно напрячься, у наёмников уже нервы не выдерживали, поэтому они схватились за мечи. «Чёрт! Невозможно! Мы застряли!» «Это враги Хион Нима! Избавьтесь от всего этого дерьма!» Всем этим ворам уже промыли мозги, настолько, что Джастис Мэн даже для Вангну не стал новым Хёном. И когда кто-то выступал против Хёна, согласно неписанным канонам воровских традиций, они жизнь положат, но обидчика покарают. Воры мгновенно повытаскивали клинки и бросились в унисон. а старший Ним, почему всё так обернулось? Откуда мне знать? У нас не остаётся выбора, кроме как вытерпеть это!» «Чёрт возьми, они умрут! Тут должно быть около десятка врагов на каждого человека!» Наемники начали проклинать все на свете, но уже было слишком поздно. Вскоре началась ожесточённая битва, если это вообще можно было так назвать. Наемники были примерно на 30 уровней выше, чем воры, тем не менее последние превосходили числом в 15 раз. 20 людей против 300. Это было трудно назвать боем. Кроме того, были также эффекты от ухода за больными арка и музыка-рока. Чем больше было людей, тем навыки становились более эффективными. Воры, которые получили разные бафы от ухода за больным и музыки, стали кричать и в прямом смысле давить наёмников. «А, почему так скучно?» Арк чувствовал, что это сражение было слишком занудным. Только вчера ему довелось участвовать в кровопролитном поединке вместе с партнёром против бета в Тёмном Сильреоне. Сравнивать тех ребят этих наёмников 120 уровня — просто бесполезное дело. Он сам ещё не догадывался... Однако опыт с «Тёмного Сильриона» и убийственные тренировки с Лима уже давно подняли его стандарты на более высокий уровень. Тогда со стороны показалось три мешка для мусора, пока вор открывали туда-сюда двери и продолжили сбивать наёмников, эти три мешка укратко двигались, чтобы никто их не заметил. Когда рядом проходил вор, они останавливались, а потом вновь продолжили движение. Такая схема повторялась, пока им не удалось вырваться из укрытия. «Это ещё что?» Арк наблюдал за тремя мешками для мусора, выбегающих наружу к горе, а потом разразился смехом. Это были трое торговцев. Чтобы сбежать, они нарядились в мешки мусора, считая это своим прикрытием. Было это потому, что маскировка действительно была удачной, или из-за того, что никто просто не стал обращать на них внимания, но им как-то удалось выжить в этом мессиве? Затем Марк вставил свой клинок в землю и крикнул. «Эй, парни! Куда это вы собрались, не спросив разрешения?» Мешки вздрогнули и заговорили. «Старший Ним, нас обнаружили!» «Старший, мы что, сейчас умрём? Мне страшно!» «Младшие братья, просто успокойтесь! У меня есть идея!» Торговеца проглотил слюну и сразу встал. Они поснимали свой камуфляж и показали настоящее лицо. Это был маленький карлик. Тем не менее, возможно, из-за их профессии торговцев, но у них не было отличительных мышц, как было свойственно для всех гномов. Со свисающим животом и дрожащими руками Эта троица больше походила на трёх поросят, нежели на гномов. Торговец внезапно схватил руку арка и начал умолять. «Пожалуйста, не убивайте нас! Синий меч! Тёмный волк!» «Что? Не убивать тебя?» а, «На самом деле, мы... А, поклонники!» «Да, верно! Мы поклонники!» «Поклонники? Откуда вы знаете, что связано с тёмным волком?» а, а, «Нам было интересно! Да, интересно!» Торговец Аки внул голову и сложил руки вместе. Ваш фантастический бой был настолько впечатляющим, что мы хотели узнать больше о вас, поэтому мы спрятались и наблюдали. Вот откуда мы узнали, что вы — тот самый тёмный волк. Наше уважение было настолько огромным, что мы бросились за вами в погоню и даже хотели спросить, могли бы мы организовать фан-клуб. Правда? Вот почему вы нас преследовали. Точно. Встреча поклонников будет ли у вас встреча с поклонниками мы не говорили никому что намерена сражаться дело немного пошло не так поскольку среди нашего фан- клуба оказались какие-то странные типы в любом случае как ожидалось от синего мечая тёмного волка несмотря на то что те парни выглядели сильными они для вас не соперники вы просто великий старший торговцы бы и вы посмотрели на своего товарища с жалкими глазами это было настолько абсурдно Арк уже был свидетелем их встречи в переулке с Джуил, он знал, что они охотились за ключами Магара. Очевидно же, что эти торговцы наняли наёмников, чтобы украсть тайную карту Арка. Если он их отпустит, то не было никаких гарантий, что эти карлики внеф не попытаются совершить своё нападение. Благодаря ворам эта проблема была быстро решена. Но если бы я был один, то внезапная атака наверняка лишила бы меня карты. И я должен заставить их потерять всякую волю пытаться снова такое провернуть. В глазах Арка что-то промелькнуло.